«Привет всем. Эта история не закончилась еще. Переезд в другую квартиру мне не помог. А эти... Я даже не знаю, как их назвать. Это не люди. Они опять приближаются к моему дому. Я уже знаю, что происходит, когда они оказываются слишком близко. И никак не хочу, чтобы это повторялось». «Меня зовут Дмитрий, мне 20 лет, я снимал двухкомнатную квартиру в одном из спальных районов города. Это была обычная квартирка времен СССР, так как денег на квартиру с евроремонтом у меня соответственно не было. Я всего лишь бедный студент, который выживает на мизерную стипендию, а иногда и подрабатываю, когда появляется возможность. Но ладно, сейчас не об этом. Я прожил в этой квартире примерно месяца три». После чего стали происходить какие-то уж очень странные вещи. Плохо только одно, что я заметил их, когда было уже поздно. На дворе было лето. Обычно во дворе у нас кипела жизнь. Бабки сидели на лавочках, бегала детвора, люди выгуливали своих животных. Красота. Солнышко светит, поют птички. В общем, обычный летний день. Но! Все это было до определенного момента о котором я сейчас вам расскажу Примерно часов в 7 вечера я вышел в магазин за сигаретами Двор был пустой То есть вообще пустой Ни души Вообще никого не было Для меня это показалось довольно таки странным Пенсия обычно сидела часов до 11 А малышню так вообще хрен домой загонишь А тут 7 часов И нет ни души Я не придал этому особого значения. Сходил в магазин и вернулся домой. Целый вечер я провел за компьютером. Перед сном выпил чаю, покурил и лег в кровать. Почему-то долго не мог заснуть. Было как-то довольно холодно. Такое ощущение, что на улице не лето, а осень. Хотя днем была невыносимая жара. Я закрыл все окна, обнял своего кота Грыню и потихоньку провалился в сон. Я проснулся рано утром от того, что солнце светило прямо мне в глаза. Почему-то я чувствовал дикую усталость, как будто я целый день в вагоны разгружал. Первым делом, конечно же, я заварил себе кофе, взял сигарету и пошел в сторону балкона. Странно, но во дворе опять никого не оказалось. Вообще пусто. Даже не было видно собачатников, которые выгуливали своих питомцев. Лай которых часто не давал мне спать А вот еще что мне показалось странно Во дворе была абсолютная тишина Не пели птицы и даже малейшего ветерочка не было Мне показалось это очень странно Но я опять не придал этому особого значения Я позавтракал, оделся и пошел по своим делам Вернулся домой уже вечером Во дворе опять никого не было Вот теперь мне стало как-то не по себе. Мне казалось, что я здесь один, и нет никого больше. Но нет, окна горели, и в них можно было заметить какое-то движение. Это меня немного успокаивало. Я подымался по подъезду, разные мысли были у меня в голове, но как только я зашел в свою квартиру, мой кот Грыня бросился к двери и хотел убежать. Я конечно же поймал его и быстро закрыл дверь. Он меня поцарапал и начал шипеть. Только вот шипел он не на меня, а какого-то хрена на дверь. Это на него не было похоже. Грыня всегда был спокойным котом и никогда не пытался сбежать от меня, а тут такое. Заснуть я не мог. Пустой двор, попытка побега кота. Все это казалось очень странным. Весь следующий день мой кот пролежал на одном месте, даже ничего не ел. Часов примерно в 8 вечера я вышел покурить и заметил одну интересную особенность. Во дворе совсем не было птиц. Ни одной. Людей также не было, как и последние три дня. Мне казалось, что все они что-то знают и просто не говорят мне. Я хотел было пойти к соседям, но потом передумал, я не особо с ними общаюсь и будет... Как-то странно, если я к ним зайду и спрошу, почему наш двор пустой уже три дня. Как всегда перед сном я заварил себе чайку, покурил и лег спать. Только стоило мне задремать, как меня тут же разбудил звук сработавшей сигнализации соседской машины. Грыня опять бросился к двери и начал ее очень сильно царапать. За что я на него накричал и закрыл его в другой комнате. Сигналка затихла спустя минут где-то... 5-6. Я перевернулся на бок и начал потихоньку засыпать. И сквозь сон опять слышу какие-то звуки с улицы. Я прислушался, и это было похоже на чей то разговор. Только такой тихий, как будто шепот. Я закрыл окно и спустя минут 20 заснул. Утром обнаружил своего котика мертвым. Я был просто в шоке. Как? Почему? У меня не укладывалось в голове. Он же не болел ничем. Это была очень большая потеря для меня. После того, как я похоронил своего питомца, я даже никуда не выходил. Целый день я сидел дома. Какие-то странные вещи происходят. Сначала все пропали со двора. Странное поведение моего кота, потом и вовсе его смерть. Какие-то голоса ночью. От этих всех мыслей мне становилось не по себе. К тому же опять пришла усталость ни с того ни с сего. Часов в десять вечера я уже лежал в своей кровати. Внезапно опять срабатывает сигналка. Потом еще одна. И еще, и еще. Я вышел на балкон, и увидел, как сосед выходит из подъезда и отключает сигналку. А все остальные отрубились примерно минут через 5, как и в прошлый раз. Я подумал, ну слава богу Закрыл окно и лег обратно в постель Утром я вышел на балкон И впервые за неделю увидел во дворе людей Возле моего подъезда Стояла скорая и милиция Как позже выяснилось Скончался мой сосед У него просто остановилось сердце Как мне потом рассказала соседка Его нашли утром Он сидел на лавочке мертвый Закрываясь руками Будто защищался от кого-то Жалко, конечно, молодой мужик еще, и сорока ему не было. А тут такое. Короче, не нравилось мне все это. Очень уж много странностей. И я не понимал, с чем это может быть связано. Понятия даже не имел до следующего момента. Как всегда, я вышел на балкон вечером. Вдали двора я заметил какое-то движение. И я присмотрелся И увидел там очень много странных силуэтов. Они были разных размеров. У меня побежали мурашки по телу. Сердце заколотилось как бешеное. Эти силуэты внезапно начали двигаться в сторону моего подъезда. Как будто поняли, что я на них смотрю. По мере их приближения я все отчетливее слышал какой-то шепот. Я не выдержал и забежал в квартиру, закрыв все окна и шторы. Я услышал стук в окно. «Как так?» «Я же живу на четвертом этаже!» Страх сковал меня настолько сильно, что я даже не мог пошевелиться. Спустя минуты три повторился стук только уже во входную дверь. Потом в окно на кухне и окно в другой комнате. У меня началась паника. Я не знал, что мне делать. Единственное, что я сделал, это залез под свою кровать, скрутился калачиком и ждал неизвестно чего. В один момент к постукиваниям добавился все тот же шепот. И я расслышал что-то типа: Открывай, открывай, открывай. И это открывай слышалось везде. По всей квартире. И я думал, открывай. у меня сейчас лопнет голова. Я не помню, как все закончилось, но проснулся я от кипиша на улице. Уже на следующий день. Возле моего подъезда опять стояла скорая. Позже я узнал, что мою соседку нашли мертвые на лестничной площадке. Причина смерти такая же, как и у соседа, которого нашли под подъездом. Я взялся за голову. Первая мысль, которая ко мне пришла, это то, что к ней тоже стучали. И она, судя по всему, открыла. Больше никаких вариантов не было, я незамедлительно собрал все свои вещи и уехал к другу на время. Все бы хорошо, но недавно я начал замечать, что с каждым днем двор его дома начинает пустеть, а по ночам срабатывает сигнализация у машин, стоявших под домом.